В жизни часто там бывает Да и нет, не говорю Правду, правду только Сердце знает Да и нет, не говорю Правду только сердце знает Не стучись, закрыта дверь Говорят Говорят, что время лечит Ты судьбе, судьбе своей поверь Не считая чет и нечет Ты судьбе своей поверь Не считая чет и нечет А жизнь обманет и не раз а Любовь спасением станет Ты только жди, ты жди свой день и час Утро, утро снова ясным станет Ты только жди свой день и час Утро снова ясным станет Морской прибой Душу, душу ласково волнует